Глава 14. А. а Ава. Мы шагали по замёрзшему лесу, и густая чаща постепенно начала редеть. Сквозь просветы между деревьев виднелись залитые солнцем заснеженные поля. И вот мы уже на последние мили забега. Чистые замёрзшие тропинки, которая вела обратно к замку. Когда мы подошли к деревянным трибунам, я заметила, что на них Уже сидели несколько человек. «Торин», — позвала я. Похоже, уже начали собираться зрители. Он взглянул на недавно построенные турнирные трибуны. «Чёрт, что они там делают в такое время?» Он вздохнул. «Ну, теперь уже ничего не поделаешь». Торин быстрым шагом направился к трибунам. Когда мы приблизились к ним, у меня внутри всё сжалось. Прямо в первом ряду сидели Мория и Клина, одетые в облегающие звериные шкуры. Я старалась избежать зрительного контакта с ними, но две женщины уже плавно двинулись в мою сторону. Потрясающие бордовые волосы Мории не спадали ей на плечи, и она изучала меня с явной враждебностью. «Решили прогуляться с королём?» — спросила она, не скрывая раздражения. «Случайно столкнулись», — торопливо ответила я. «Похоже, мы оба ранние пташки». Мы были вне пределов слышимости Торина, и Мория выпустила свои коготки. «Что на тебе надето под этим плащом?» Она повернулась к Клине. «Знаешь, принцесса, большинство женщин готовы на всё, чтобы привлечь внимание мужчин». Демонстрирует свои бёдра, как Ава, в надежде пробудить к себе интерес короля. Пытается отвлечь внимание от того факта, что это лишь пустая оболочка и ничего стоящего внутри. Она снова посмотрела на меня. «Но таким женщинам, как Клина и я, не нужно прибегать к тактике подобного рода». «Для привлечения внимания короля у нас достаточно ума и качеств, которые ценят мужчины. Мы также способны разделить его аппетит к еде и войне. Секс в лесу может на мгновение отвлечь его, но остроумный разговор с женщиной, которая ему ровня, так быстро не забудется». Я вскинула брови. Прошу, дай мне знать, если когда-нибудь соберёшься проявить это своё остроумие, оно должно быть очень уникально, я имею в виду для женщины. Море с у з и л а глаза. Похоже, сегодня утром ты нечестным путём заработала себе преимущество. Если думаешь, что он выберет тебя только потому, что вы с ним спарились, боюсь, ты ошибаешься. На каждый Белтейн у него в распоряжении множество обычных фейри, которые готовы ему себя предложить. Но потом он даже имён их не вспомнит. Когда я посмотрела на клину, она выглядела скорее скучающей, нежели жаждущей крови. Я подумала, стоит ли мне утруждать себя попытками объяснить, что не было никакого, как она выразилась, «спаривания». Почти уверена, что принцессы уже сделали выводы и приняли решение. Я усилием воли изобразила на лице безмятежность. Я заблудилась в лесу, и король помог мне найти выход. Вот и всё. На её длинных чёрных ресницах застыли снежинки. Точно так же, как прошлым вечером он случайно тебя подвёз. Жизнь полна совпадений, парировала я. Я уже собралась уходить, но клина коснулась моей руки. «Как тебя зовут, обычная Фейри? И кто твои родители?» «Ава». Я позволила тишине повиснуть в воздухе. Я не собиралась утруждать себя ответом о своих родителях. «Ну же, Ава», — сказала Мория. «Играя с огнём, будь готова обжечь пальцы». «Ох!» Я округлила глаза. «Как этот?» — я показала ей средний палец, что, похоже, превратилось в мою новую, очень зрелую привычку. И с этими словами я поспешила уйти, надеясь вернуться в замок до того, как вступлю в новые споры. Но до входа в замок я добраться не успела. Из тени протянулась чья-то рука, и меня втащили в темноту под сиденьями трибун. Король Торин выглядел недовольным. «Я же велел тебе не разговаривать с принцессами». «Их было невозможно избежать». Его глаза вспыхнули. «Если они увидят в тебе угрозу, то объединятся, чтобы тебя устранить. Боюсь, что теперь ты можешь быть в опасности». «Они видели нас вместе. Я и так в опасности». Торин приблизился ко мне вплотную, положив одну руку мне на локоть, а другой обняв за талию. Взгляд его голубых глаз блуждал по моему лицу, изучая каждую ч е р т о ч к у моего лба, бровей, носа, губ и подбородка. — Что ты делаешь? — прошептала я. — Пытаюсь решить, как тебя зачаровать. — Чтобы я не разговаривала с ними? — Иначе ты не продержишься и д е с я т минут. Прежде чем я успела спросить, как именно будут работать его чары, он зашептал что-то на том же языке фейри, который мадам Сиоба использовала при создании моего бального платья. По коже разлилось восхитительное тепло, и когда это ощущение переместилось на плечи, волоски на руках встали дыбом. Король Торин от сосредоточенности зажмурился, но я обнаружила, что не могу отвести от него взгляд. Я изучала тёмный изгиб его ресниц, густые чёрные брови и нахмуренный лоб. Должно быть, это волшебство, но мне казалось, что между нами возникла мощная связь. Всего на мгновение мой взгляд опустился к его губам. Тепло королевской магии распространилось по животу и бёдрам. Воздух наполнил неожиданный аромат, и мне потребовалось мгновение, чтобы узнать его. Клубничное мороженое. Магия пробежала по моей шее, коснулась век и закружилась вокруг губ, пока, наконец, Торин не открыл свои ярко-голубые глаза. «Ну вот», — произнёс он тихим голосом, — «этого должно хватить». Торин протянул руку и опустил мне на глаза прядку. Я ахнула. Мои тёмные волосы на концах стали бледно-фиолетовые. «Теперь ты выглядишь как Фейри». Я глубоко вздохнула, стараясь мыслить позитивно. «Это красиво». «Рад, что тебе нравится, потому что придётся так ходить некоторое время». «Ты не можешь снять чары?» — спросила я. «Нет, но через несколько недель...» Они сами исчезнут, и ты вернёшься к привычному образу. Торин вытащил из висевших на боку кожаных ножен маленький кинжал и поднял лезвие. На его отполированной поверхности виднелось моё отражение. В дополнение к фиолетовым волосам Торин затемнил мне брови и покрасил губы в тёмно-красный цвет. Мои глаза теперь были того же фиолетового цвета, что и волосы. Я уставилась на себя в его клинке. «А помады и брови тоже на несколько недель?» Торин покачал головой. «Только волосы. Но, Ава, держись подальше от посторонних глаз, пока не начнётся гонка. Как только ты снова привлечёшь их внимание, всё будет кончено».